К 1943 году англичанам удалось справиться с военной ситуацией и опасность захвата эры Цисраэль немцами или итальянцами перестала существовать. Еврейская община косвенно улучшила свое положение. Арабы сидели относительно тихо, к тому же в суровое военное время в Палестине практически исчезла безработица. Англичане развернули в Палестине десятки предприятий военной промышленности. В Палестине на нужды армии изготовлялись аккумуляторы, ацетон, батарейки, кровати, бритвенные лезвия, корпуса для автомобилей, щетки, обувные набойки, кабель, цистерны, канистры, краска, клей, оружейная смазка, взрыватели для противотанковых мин и сами мины, гвозди, насосы, шрапнель для бомб, фонари, трансформаторы, фляги и проволока. К этому перечню можно добавить еще десятки наименований изделий, которых никакая фантазия не включила бы в список военных заказов, как, например, пепельницы, вешалки для одежды, футляры для очков, примусы, подносы, кухонные ножи. Фабрика в Рамадгане выпускала карбид. Фирма Тассия Химит производила суперфосфат. Все мины, установленные против наступающих танков Ромеля, были изготовлены в Палестине. Специальная фабрика перерабатывала изношенные автомобильные шины в различные резиновые изделия типа кабелей изоляции, подошв, грелок, ластиков, пробок, шлепанцев и резиновых сапог. Компания «Нэшер» производила цемент, который так сильно был востребован армией для строительства аэродромов и укреплений, что цементные предприятия перевели на 24-часовый график работ доведя выпуск цемента до 75 тонн в день. На конец 41-м году управляемая гистодрутом компания «Солэльбанэ ЛТД» впервые начала выпускать в Палестине оконное стекло на коммерческой основе. Война дала толчок развитию абсолютно мирных, на первый взгляд, предприятий, например, текстильных и швейных. До войны 85-го года 85% одежды и другого текстиля в Палестине было импортным. С войной возникла необходимость шить обмундирование. В 1941-м была построена текстильная фабрика, на которой сразу получили работу 456 человек. В 1943-м в текстильной промышленности работало уже 628. Неожиданные изменения произошли в сельском хозяйстве. Солдат надо кормить, и одними апельсинами тут не обойдешься. Из Англии прислали саженцы картофеля. из 43 -го года в Палестине стали выращивать картошку. К концу войны в стране работали самые разнообразные промышленные предприятия. Палестина могла себя уже обеспечить очень многими нужными предметами. Так незаметно был сделан еще один шаг к созданию государства Израиль. Демографические данные на конец 44 -го года были следующими. Всего в подмандатной территории жило 1 миллион человек семьсот тридцать человека из них мусульман миллион шестьдесят одна евреев пятьсот двадцать христиан сто тридцать прочих 14 тысяч при этом среди англичан несмотря на идеи белой книги выдавали разные мнения о будущем будущемпалсти в этом же сорок четвертом году году глава лейбористской партии великобритании дальтон высказался за создание счастливого, свободного и процветающего еврейского государства в Палестине. На партийной конференции в декабре этого года он вступился за евреев, которые в Палестине занимают территорию меньше, чем у Эльс, и призвал впускать евреев в страну без ограничений. Но государственная политика в Великобритании осталась пока без изменений. Еврейское население Палестины еще задолго до войны разделилось на социалистов и ревизионистов, Первые были условно левыми, вторые правы У левых появилась военизированная организация «Агана», которая попеременно боролась то с арабами, то с британцами за независимость. Ревизионисты дали жизнь боевой организации «Эцель», от которой после откололась боевая группа «Лехи». Все мечтали о создании независимого от Британии и окружающих араба Израиля, чувствуя, что арабы временно менее опасны, чем англичане, Эцель и Лехи сосредоточились на антибританских операциях. В 43-м году, после смерти основателя ревизионистского движения Жаботинского и первого командира Эцеля Розиэля, у Эцель наконец появился сильный и грамотный лидер, мудрый теоретик и талантливый организатор. Им стал Минахим Бекин. Сионист-ревизионист, бывший командир ревизионистского сионистского детища бейтар в Польше. С трудом унося ноги из воюющей с немцами Польши, Бекин перебрался в нейтральную Литву, где встретил советские оккупационные войска. В 1940 году, оказавшись нежданно в СССР, Бегим Минахим Вольфович, 1913 года рождения, бывший руководитель контрреволюционной буржуазно-националистической организации бейтар был признан социально опасным элементом и отправлен топтать зону в Печерлаг. Из-за индивившего Печерлага солнечную Палестину этот внешне некрасивый человек попал в качестве солдата польской свободной армии Андерса, когда поляков перебросили в Палестину с Иракского фронта. Уйдя в неоплаченный отпуск, штатский Бегин возглавил свою армию – подпольную. Бегин быстро подготовил Эцель к действиям, и уже в конце января 44 года подпольная радиостанция Эцель Кольцион-Лохэмед передала объявление о восстании против англичан. Уже в феврале-марте Эцель атаковала офисы Министерства интеграции, здание налогового управления, английские полицейские участки. Хагана эти подвиги не поддержала. Бен-Гурион тогда полагал, что с Англией надо бороться легально, из здания Сахнута. Да то после окончания войны. Она нелегально из пещер Галилейских холмов, и не сейчас. Он отправил Мошедаяна на переговоры к Бегину, будущий премьер-министр и министр обороны Израиля, понравились друг другу как люди, но утрясти разногласия не смогли. В результате вышло так, что почти весь сорок й год и начало 45-го, вплоть до 9 мая, Агана помогала англичанам ловить бойцов э Эцель. Период сезона охоты, так сказать. В вооруженной борьбе против англичан Агана перешла лишь в октябре 1945 -го года. Арабы сильно радовались этим еврейским местным своим осложнением. Конец войны во всем мире встречали смехами и песнями, кроме Палестины. Арабы горевали, что немцы проиграли, евреи находились в шоке, отхлынувших из освобожденной Европы потока сведений о жутком размере катастрофы, постигшей еврейский народ. Оказалось, что все слухи о невероятном истреблении наций, доходившим военные годы до Исраиль, правда, цифры ужасали. 2 миллиона 800 тысяч евреев погибло в Польше, 800 евреев 800 в в СССР, 450 тысяч в Венгрии, 350 в Румынии, 180 в Германии, 60 в Австрии, 243 в Чехословакии, 110 в Голландии, 25 в Бельгии, 50 в Югославии, 80 в Греции, 60 во Франции, 10 тысяч в Италии, 200 тысяч погибло, сражаясь в рядах Красной Армии, 2500 пало в боях в рядах Британской Армии. А сколько же осталось? Подсчеты выживших заняли гораздо больше времени. Во-первых, много евреев скрывались вне дома или были угнаны иногда в другие страны. Во-вторых, Евреи Восточной Европы подянулись на Запад к англичанам и американцам. Все эти люди именовались перемещенными лицами – DP – Displaced Persons. И для них были созданы специальные лагеря, обычно переоборудованные бывшие немецкие, которые, соответственно, стали называться лагерями для перемещенных лиц, или сокращенно – DP-лагерями. Всех, всего перемещенных лиц, и не только евреев, насчитывали 8 миллионов человек. Ими стала заниматься специальная комиссия ООН, UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Agency. Дальновидный будущий премьер Израиля Бен-Гурион понял, что ему следует отправиться в Европу по этим лагерям и агитировать евреев, добиваться выезда в Эрац-Исраиль. Одновременно следовало усилить нажим на Великобританию, чтобы въезд евреев в Палестину снова стал возможным. В конце концов, в рядах британской армии погибло 750 палестинских евреев, сражаясь за будущее Британской империи. В этот момент... Сюрприз преподнесли сами англичане. Победоносный Черчилль проиграл на выборах, и новым премьер-министром стал лейборист Клемент Этли. Случилось это в июле 1945 -го года. Вместе с Этли появилась в правительстве и министр иностранных дел, дел Эрнст Бевин. В парламент Великобритании попало много евреев. Однако очень скоро выяснилось, что никакой перемены в политике в отношении Палестины и еврейской эмиграции не предвидится. Сам Бевин евреев не любил. Он не был антисемитом в обычном смысле этого понятия, но до войны он возглавлял профсоюз транспортных и разнорабочих, в который входило 400 тысяч человек. Больше всего ему приходилось бороться не с правительством или хозяевами предприятий, а с коммунистической партией. Его оппонентами очень часто были евреи-коммунисты, и с тех пор чисто подсознательно Бевин не любил евреев. Злой Бен-Гурион вместо Европы отправился в США. Единственную страну, которая могла при желании изменить ход вещей. При Рузвельте Америка в политике была проарабской на все 100%. Вейцман еще в 42-м и 43-м году имел встречи с американским президентом, но Рузвельт твердо помнил, что в 1936 в Саудовской Аравии нашли нефть, а иракскую нефть, американо британская голландская Ирак и Петролиум Компани, эксплуатируют с 1931 поэтому Вейцман любви Рузвельта не добился нефти. Иракий Petroleum, Petroleum Company была образована в 1925-м и по договору могла 75 лет качать нефть из области Багдада, мосула и реки Тигр. Но добычу развернули только в 1931 -м. Один из нефтепроводов из Ирака оканчивался, кстати, в Хайфе. Этот нефтепровод принадлежал компании Trans-Arabian Pipeline Co. В Палестине действовала дочерняя Иракий Petroleum Company, компания, которая называлась Petroleum Development Ltd., Палестайн. Король саудовская Аравии Фессаль сауд отправил 10 марта 1945 года Рузвельту письмо, в котором предлагал США поддержать арабские интересы в Палестине. Война с Японией была еще в полном разгаре, закончится она лишь в сентябре. Поэтому 5 апреля Рузвельт ответил королю кратким письмом, в котором прямо написал, что США не сделают ничего, что могло бы оказаться враждебным по отношению к арабскому народу в Палестине. За период 1944-1949 США вложили в Ближний Восток, в основном в нефтедобычу, миллиард долларов. Вот и все. Они просто считали деньги. В 1945-м, когда Рузвельт писал письмо, американцы владели 12% ближневосточной нефти. В 1948-м американские компании владели уже 46% нефти региона. В 1945-м американцы качали из арабских месторождений 2,5 миллиона тонн нефти в год. В 48 м 23 миллиона тонн. К концу 49-го 40 миллионов тонн. Вроде бы голые цифры, но сразу многое становится ясным. Британцы и американцы уже наложили руки на ближневосточную нефть. Но им еще, особенно британцам, нужен был и Суэцкий канал, чтобы эту нефть вывозить. Плюс спокойствие во всем регионе. Но и третий крупный игрок СССР думал о ближневосточной нефти. В 40 годах нефть в Сибири еще не разведали. А нефть на Волге уже кончалась. В 40 годах в СССР с нефтью было напряженно. В 45-м СССР добывал около 200 миллионов тонн нефти. Ее не хватало. И пятилетний план полагал довести к 1950 году добычу нефти до 35 миллионов тонн. И потом нефтяные месторождения бывают разные. Вот после войны СССР досталось Польша и Румыния их нефтяные месторождения. Но польские скважины дают полтонны нефти в день, а румыны румынии, а скважины в Румынии дают 7,5 тонн нефти в день. На Ближнем же Востоке, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, их скважины дают тысячу и более тонн нефти в день. Есть о чем подумать. В США, кстати, скважины тоже давали в то время лишь полторы тонны в день. Правительство думали не о евреях, а о нефти. Евреям приходилось выкручиваться самим. Уже на последнем этапе войны еврейское движение сопротивления активизировало работу по переправке спасенных из гетто и лагерей смерти евреев в Палестину. Вскоре в 1944-1945 на базе молодежных халуцианских групп, входивших в это движение, возникла подпольная организация «Бреха» – «Побег». Ее целью была переправка целью была переправка евреев из стран Восточной Европы на побережье Средиземного и Черного морей для дальнейшей отправки в Палестину, находившуюся тогда под британским мандатом Лиги наций. Бреха проводила работу в основном в 1945-1948, почти во всех еврейских европейских странах. Она организовывала нелегальный переезд евреев из Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии и даже Советского Союза через Германию, Югославию, Румынию, Австрию, Италию и Францию к Южным портам, где их встречали представители будущей израильской спецслужбы тогда только что сформированные из активистов сионистского движения «Уэрец Исраэль» – «Моссад» и «Алия Бет». Они организовали отправку этой первой послевоенной алии в Палестину на специально зафрахтованных для этого кораблях. Эта алия анализила нелегальный характер, поскольку британские власти запрещали свободный въезд в страну евреев, справедливо опасаясь изменения демографического баланса между еврейской и арабской общинами в Палестине и препятствуя провозглашению в будущем еврейского государства. Формально они увязывали эмиграцию с экономической емкостью Палестины, по поводу которой у них возникали постоянные конфликты с лидерами еврейской общины Эр-Эц-Исраэль. Суда с нелегальными эмигрантами часто перехватывались с англичанами. Самые репатрианты отправлялись на Кипр в лагеря для перемещенных лиц, где большинство из них содержались до провозглашения государства Израиль в 1948 году. Тем не менее, стремление евреев Европы, переживших Холокост, разочаровавшихся в любом другом виде национальной жизни, кроме жизни в своем собственном государстве, или как минимум в условиях так называемого национального очага, было так велико, что ежедневно тысячи людей, невзирая на неимоверные трудности, отправлялись из стран Восточной Европы, куда они были депортированы нацистами, или где они могли укрыться от репрессий и депортаций, к южным европейским портам для отправки в палестину. Волна вполне нормальной, нереволюционной и неразрушительной критики поднялась в ортодоксальных общинах вскоре после Второй мировой войны. Основная критическая идея заключалась в том, что мудрецы откололись от общины. Они живут в своих башнях из слоновой кости, творят свою нетленку, а до простого еврея им дела нет. И так или иначе, законы отмирают по этическим соображениям или в силу экономических реалий. На смену им волей-неволей приходят законы новые. Не следует ли иудаизму вернуться к истокам и искренне и храбро решать насущные проблемы, типа равноправие женщин, контроля над рождаемостью, пересадки органов и так далее Особенно сильно звучали вопрос о равноправии женщин. Но это уже были вопросы мирного времени.